Морской вояж маленькой такой компании или дипломатия под солнцем. «А я говорю, в галерее!» — настаивал Михалыч. «Пущай там кощеюшка отсидится, сии, заодно и кулюторный уровень себе повысит. Натырил со всего света картин намалеванных, до да мужиков с бабами каменных, а сам и носа туда не показывает. Конюшни, бос без базара!» Пропихивал Аристофан свою версию размещения тайной комнаты для кащея. Там конь его шибко в умный, вот и наболтаются в волю реально. Только на кухне моншер. Там всегда пирожки есть и пряники. И сгущенка, которую от нас месье Теодор так старательно прячет. Понятно, да, что эта вечно голодная Маша эту реплику выдала. У Колымдая же подход был исключительно милитаризированно стратегический. Разумно будет вырыть в лесу бункер в верстах в двух от лысой горы. Мои ребята будут держать периметр, а для усиления огневой мощи сделаем вылазку в Лукошкина и снимем со стен десяток другой пушек. Засыпать солью весь его этот ужасный кабинет, предлагала Алена.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 «На внучек пирожок!» — Также выступил на моей стороне Михалыч. «Только не ори!» «Прикажете пищаль принести, Ваше Величество!» — предложил чуткий Гюнтер. «Для отстрела несогласных!» «Клац, клац!» — подвел итог Дизель. «Хватит!» — вздохнул я. «Давайте детали уточним. Комнату делаем в библиотеке, как и договаривались. Отведем в самом дальнем зале площадь, ну...» Метров десять на десять. «Босс, ты типа по понашенски скажи или пальцем в натуре ней. Метры твои – это сколько?» – почесал Рох Аристофан. «Ну, как наша канцелярия приблизительно. Далее. Надо строительную бригаду подобрать из наиболее доверенных работников, чтобы не проболтались. Да ну, порешим их, босс, потом и всех делов в натуре». Тогда тебя, главой этой бригады, и назначим, Аристофан. Понял, босс, пенью спорол реально. Не надо меня типа начальником. Убивать никого не будем, просто найдем проверенных товарищей. И заплатить им не забудьте хорошенько. Пусть сделают двойные стены, пол, потолок, шириной с полметра. Для Аристофанов поясняю, полметра это вот столько. Я развел стороны ладони.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 Ой, Машуль, да не до фруктов нам там, боюсь, будет. Но мы постараемся. Клац, клац. Обязательно, Дизель. Деда, запомни. Три пальмовых листа для Дизеля и еще пяток Иван Палычу. Он какое-то невероятное блюдо с ними затевал. Возвращайтесь поскорее, загрустила Алена. И желательно целыми. Пфу, фоп пфу, погрозил ей пальцем Михалыч. Шмат разум, а перенеси-ка меня прямо к Горынычу, да ни одного, ас. с... — Стой, Федька! — заорал вдруг дед. — Замолчи немедля! — Ты чего, деда? — осекся я. — А коли чешуйчатый наш в воздухе сейчас порхает, а? Хочешь рядом с ним оказаться, внучек? — Ох, блин! — не подумал деда. Заморочили мне голову своими фруктами да превентивными ударами в челюсть.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 «Слушаю внимательно, государь наш батюшка, всемилостивейший наш кормилец и отец родной!» Тут же откликнулась, судя по писклявому голосу, левая голова. «Кончай прикалываться, Горыныч! Как там у тебя дела? Не обижают?» «Тут хорошо, Федь!» — перешел на нормальный тон змей. «Кормят нас регулярно. Я уже летать с трудом можем». «А сейчас ты не летишь случаем?» «Куда? Зачем?» Мы на песочке лежу. Вот так и сиди, даже не шевелись. Мы сейчас у тебя будем. Я прервал связь и снова обратился к шматразуму. Эй, шматразум, дружище, а перенеси-ка меня с мясом да Михалычем прямо к змею Горынычу. Вспыхнул зеленый свет, и мы исчезли. Пока длится перенос по маршруту Лысая гора – Морское царство, я вам немного поясню про эту ложку.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 Пробосила правая голова, закончив с едой и вонючий рыгнув дымом. «Одни бараны вокруг!» «Не понял?» «А мне морские жители особо тупыми не показались, ну, кроме царя-поконечка!» «Да не! Кормят нас одной бараниной, а я знаешь как по говядинке соскучились! у, -у, -у, -у, -у. «Спасибо, ваш благородь! Порадовал!» А — Я тебе сейчас по сапатке таких благородий навешаю, — возмутился Михалыч. — Чай с царем разговариваешь, чешучатый, совсем нюх на морях потерял. — Все-все, дедушка Михалыч, не ругайся, пошутили я. — Шотник перепончатый, — проворчал дед, успокаиваясь. — Давай лучше царицу нам высвистой. Ну вот как после еды сразу лететь, — огорчился Горыныч. Давайте часика через три. Часика через три тут будет лежать уже аккурат, как три часа подгнивающий трупик одного трехголового лодыря. А мы с Феденькой будем вокруг хороводы водить, да? Лечу, лечу уже, дедушка Михалыч. Злой ты у нас, дедушка. Прямо деспот и тиран. Горыныч покосился на Михалыча, поднявшего полена, выброшенное волнами на песок, и торопливо добавил.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 — Здравствуй, здравствуй, внучка! — заулыбался дед, а я молча поклонился в ответ. — Не изволите ли подкрепить силы после дальней дороги? — Марисента гостеприимно указала на шатер. — Наш повар будет счастлив, если вы отведаете его кулинарные шедевры. — Одну секундочку, дорогая царица! — я махнул царственному пацаненку, нарезавшему круги вокруг Горыныча.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 Для особых обжор надо понимать, еда была странная, но вкусная. Морепродукты, конечно, но приготовлены хорошо, с фантазией. Хотя, честно говоря, стрипня Ивана Павловича мне больше по душе. Кусок мяса, слегка пахнущий морем, оказался вырезкой из какой-то большой рыбы, ну а даже я думал свинина. Креветки я сразу опознал. От щупалец с присосками также сразу отказался. А в целом ничего так, отвел душу немного. «А вот еще попробуйте, Ваше Величество!» Велась около меня Марисента, старательно виляя бедрами. «Засахаренные морские звезды, очень вкусно!» Я осторожно откусил кусочек, на печенье похоже, только странное какое-то. «Смотри, внучек, варенье какое!»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 Михалыч позеленел, схватился одной рукой за горло, другой прихлопнул рот и пулей вылетел из шатра. «Ну, наконец-то!» Томно протянула царица и вдруг уселась мне на колени. «Ах, дорогой мой Кощей, я так по вам соскучилась!» э, -э, -э Я чуть не поперхнулся малосольной семгой. «Вы чего, Ваше Величество? У меня же невеста есть!» «Ах, вы проказник!»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 «Обычный межгосударственный полов... политический акт!» Через полчаса в шатер заглянул дед. «Закончили уже? Пора бы из дело браться!» «Заходите, дедушка Михалыч!» Позвала его Марисента. «Откушайте хоть немного!» Дед опять позеленел и замотал головой. «Сытья, спасибочки! Уж и не знаю теперь, когда еще покушать осмелюсь!»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 «Здрасте вам, господин Черномор», – согласился я, – «а я к вам по делу». «Нет у меня ничего», – опережая мои запросы, заявил Черномор. «Прошлый раз подчистую все выгребли, чуть по миру не пустили». «Чего?» – возмутился я и совершенно справедливо. «Пару пальмовых листочков только и взяли, да корзинку с рыбой. Чего вы тут наговариваете, а?» «А вот, поговори мне».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 Только платить как будете. «Чего, — Чего-чего? — шагнул к нему дед и приложил ладонь к уху. — Ась! Не расслышал я чего-то. Совсем к старости глухой стал. — Что ты там об оплате молвил? — А я и ничего, Михалыч, — опомнился старый милитарист. — Ослышался ты. Давай я тебе рыбки корзиночку дам. Очень целительная рыбка и для слуха полезная. — Побольше корзиночку-то, — согласился дед, — и пареньков своих на пальмы загони, пущай мне опять листиков нарвут. — А знаешь, — продолжил он задушевно, — паразиты мои мелкие, тишка да гришка, очень гостинцам твоим радуются. Вот думаю, а может на лето примешь в гости парочку бесенят, а, черномор? Они ежели что и по хозяйству помогут.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 «Никак невозможно!» – вздохнула средняя. «А чего так?» – удивился я. «Отдохнул, подкормился и хватит, пора за работу браться». «Ну, Федь!» – хором выдохнули головы клубы черного дыма, тщетно пытаясь спрятаться в них. «У нас же грыжа! Вон, мелкий этот, загонял только что так, что мы уже ну просто никакой!» «Животик болит, ножки подкашиваются. Там же холодно, Федь!» «Хватит, внучек, резвиться!» — позвал меня дед. «Пошли уже! А ты, зеленый, давай нагуливай жирок, а весной уж будь добр назад в Кощеево царство возвратиться!» Штоп «Чтоб я сдохли!», сдохли — поклялся Горыныч. «Я вытащил коробочку!»